Когда Исида ласкала его, я дергал за веревочку, и он тоже дергался и как бы изгибался. Зрителям это нравилось, но больше всего им понравилось, когда богиня оседлала простертую мумию божества. Судя по тому, насколько умело изображала она экстатические движения гибкого тела, блудница, которую я выбрал, действительно была одной из величайших представительниц своей профессии. Зрители признали великолепие игры и все время подбадривали ее неистыми воплями, и похабными советами. Во время кульминации этого эпизода факелы погасли, и храм погрузился в темноту. В темноте произвели замену актеров, и когда факелы зажглись снова, госпожа Лостра стояла посреди сцены с новорожденным младенцем на руках. Одна из рабынь на кухне предусмотрительно родила за несколько дней до этого, и я одолжил у нее ребенка на спектакль ядарем новорожденного сына Асириса, бога подземного царства, и Исиды, богини луны и звезд. Госпожа Лостро подняла младенца над своей головой, и он, пораженный видом толпы чужих людей, скорчился, покраснел и заорал. Исида заговорила громче, перекрывая его крик. «Приветствуйте, молодого владыку Гора, бога ветра и неба, сокола небес!» Люди Гора составляли половину аудитории, и их восторгом по поводу рождения покровителя не было границ. С громкими криками они вскочили на ноги, и второе действие закончилось таким же триумфом, как и первое. А позже выяснилось, что наш новорожденный Бог смертельно опозорился. С перепугу он основательно испачкал свои пеленки. Я начал последнее действие декламации, описывающей детство, и взросление гора. Я говорил о священном долге, возложенном на него Исидой, и едва произнес эти слова, как занавес раздвинулся, и посередине сцены зрителям предстала богиня. Исида купалась в Ниле, в сопровождении своих служанок. Влажная одежда липла к телу, и великолепная бледная кожа просвечивала через мокрое полотно. Неясное очертания груди, увенчивали розовые бутончики девственных сосков. Тан в наряде гора вышел из-за кулис, и его фигура тут же заполнила всю сцену. Блестящие доспехи и гордая осанка воина прекрасно оттеняли красоту богини. Многочисленные победы в сражениях на реке и его последний подвиг — спасение царской барки — привлекли к нему внимание зрителей. Тан стал любимцем толпы. Не успел он начать свою речь, как все стали приветствовать его, и аплодисменты продолжались так долго, что актеры, казалось, окаменели на своих местах. Пока бушевала буря приветствий, я нашел в толпе несколько лиц и проследил за их выражением. «Эмбет, великий лев Египта», зло осклабился и что-то бормотал себе в бороду, не скрывая раздражения. Фараон великодушно улыбнулся и кивнул, чтобы, сидевшие за ним, заметили его расположение, и их восторги разгорелись еще жарче. Вельможа Интеф, который никогда не плыл против течения, улыбнулся самой своей шелковой улыбкой и кивнул вместе с царем. В глазах же его, как я успел разглядеть из своего укрытия, сверкнула смертельная ненависть. Наконец аплодисменты затихли, и Тан мог начинать. Хотя и не без труда, стоило ему остановиться, чтобы перевести дух, как зрители снова принимались радостно приветствовать его. Только когда Исида запела свою песню, зрители смолкли. «Страдания отца взывают мгщенью, влияние злой судьбы, преследующей нас, ты должен изменить». Стихами Исида предупредила своего благородного сына об опасности и протянула к нему руки, одновременно и умоляя и приказывая. «Проклятие Сета на твоей семье, и снять его один лишь ты сумеешь. Найди родного дядю, бога тьмы, свирепый вид и дерзкие манеры надменное чудовище покажут. Когда найдешь его, начните бой. Ты повали врага и крепкой цепью». Заставь его твоей отдаться воле, чтоб смертные и боги навсегда забыли о его поганой власти. Не переставая петь, богиня ушла со сцены и оставила сына выполнять свой наказ. Зрители, не отрываясь, следили за всем происходящим, как дети слушают любимую, хорошо знакомую песенку, и уже начинали волноваться, так как знали, что сейчас произойдет. Когда Сет наконец выскочил на сцену для решительного боя, вечного боя между добром и злом, красотой и уродством, долгом и бесчестием, зрители уже были готовы к этому. Они приветствовали его криками неподдельной ненависти. Расфер, вызывающий, ослабился и стал плевать в публику, гордо расхаживая по сцене. Потом он сложил руки на половых органах и стал двигать бедрами взад и вперед, чтобы похабным жестом привести зрителей в ярость. «Убей его, Гор!» — завопили они. размажи его уродливую морду!» Сет рассказывал перед ними, разжигая в них злобу. «Разможи ему морду! Убей убийцу великого бога Осириса!» — ревела публика. «Вырви ему потроха!» В глубине души зрители знали — это Росфера, а не сет но ненависть их от этого нисколько не слабела. «Отруби ему голову!» — орали они. «Убей!» Наконец Сет сделал вид, будто в первый раз заметил своего племянника и нахально заковылял к нему, показывая язык. Он пускал слюну, как слабоумный, и она серебристой пленкой ложилась на его грудь. Мне трудно было поверить, что расфер может заставить себя выглядеть еще более уродливо, чем обычно. Но теперь он доказал, что это так. «Кто это, дитя?» — спросил он и рыгнул прямо в лицо Гору. Тан не ожидал этого и невольно отступил назад с неподдельным выражением отвращения на лице, когда в нос ему ударил смрад прокисшего вина, все еще бродившего у Расфера в желудке. Тан быстро пришел в себя и произнес свою реплику. «Я Гор! Сын Осириса!» Сет издевательски захохотал. «Что ты ищешь, маленький сынок мертвого бога? Я ищу отмщение за убийство своего благородного отца. Я ищу убийцу Осириса». «Тогда тебе больше не нужно его искать», — выкрикнул Сет, «потому что это я, Сет, победитель слабых богов. Я, Сет, пожиратель звезд и разрушитель миров». Боги обнажили мечи и бросились друг на друга, столкнувшись посередине сцены. Клинок ударился о клинок, и бронза зазвенела. Чтобы уменьшить опасность случайного ранения, я попытался заставить их сменить бронзовые мечи на деревянные. Но мои актеры не потерпели этого. Росфер обратился к вельможи Интефу, и тот приказал им пользоваться боевым оружием. Мне пришлось починиться его власти. По крайней мере, это придаст сцене более реалистический характер, решил я. И вот теперь они стояли друг перед другом, грудь в грудь, скрестив клинки и свирепо смотрели друг другу в лицо. Эта необычная пара совершенно не схожих людей, казалось, воплощала вековечный конфликт между добром и злом. Основную мысль мистерии. Красавец Тан был высок и светловолос. Сет был черен и кряжест, с кривыми ногами и омерзительным лицом контраст их внешности буквально вызывал тошноту зрители пылали яростью как и главные герои сражавшиеся на сцене они одновременно толкнули друг друга и отступили назад а затем снова бросились вперед нанося колющие и режущие удары парируя удары и уклоняясь от них оба были прекрасно тренированными и умелыми фехтовальщиками одними из лучших в войсках фараона клинки их мелькали Кружились и сверкали в лучах факелов так, что казались совершенно невесомыми, как солнечные лучи, отраженные рекой. Шум поединка походил на хлопки и шелест крыльев птиц, поднятых со своих гнезд. Когда мечи сходились, они гремели, как кузнечные молоты по помеди. То, что сторонний наблюдатель принял бы за хаос реального сражения, было на самом деле тщательно отрепетированным танцем. Оба прекрасно знали, как наносить каждый удар. И как отражать удар противника. Два превосходных бойца занимались тем, к чему готовились всю свою воинскую жизнь, и движение их, казалось, не требовали никаких усилий. Когда Сет наносил удар, гор отражал его с таким опозданием, что конец клинка задевал его нагрудник и оставлял на нем яркий след. Затем гор наносил ответный удар, и его меч проносился так близко к голове Сэта, что срезал локон спутанных жестких волос будто бритва цирюльника. Ноги их переступали грациозно и точно, как у храмовых танцоров, а движения были стремительны, как полет сокола или бег гепарда.